Глава 9. Три сестры. Не слишком доброжелательные сёстры, подстрегающие путешественников, испытывающие героев, вредящие простым смертным, хорошо знакомые нашей культуре персонажи. В античности образовалось несколько групп таких опасных девиц, и вдобавок большинство из них состояли в родстве друг с другом. Фаркидами, дочерми Форке и Кито Были Гаргоны, Граи, а по некоторым версиям еще и Геспериды с сиренами. Брат Форки Тавмант был отцом Гарпии и, возможно, Ириней, Фурии, то есть они двоюродные сестры всех Форкит. Из-за большого количества разнородных сведений, скопившихся до пришествия монструозных девиц на Русь, число сестер не было постоянным, но все-таки отчетливо стремилось к трем. Гаргон было три. Количество Ириней, Сирен и Гесперид разное, Но нередко они тоже троятся. Гарпии и граии образовали в спар крепкие тройки ближе к новому времени, хотя отдельные гипотезы об их тройственности были уже в античности. В христианской культуре эти существа получили негативную символику. В них воплотились человеческие пороки, а потому они ещё больше сблизились, обменялись некоторыми внешними признаками и иносказательными трактовками. Что вы имени тебе моё? В легендарной истории Персея группа чудесных девиц возникает одна за другой. По пути к Горгонам герой посещает Грай, а затем попадает к дарительницам-нимфам. Этот эпизод заимствуется в 18 веке из переводного сочинения о богах и героях Мифологическая библиотека и проникает в русское сочинение о чудовищах. Книга Естествословная. Малоизвестные Грайи интересуют русского автора и удостаиваются отдельной главы. Персей же за предводительством Ермия и Афины пришел к форковым дочерям, Янтое и Пимефридое и Диное. Они были от кита и от форка рождены, горгоном сестры, старухи от рождения. У них же у всех трех был один глаз да один зуб, и теми меж собою поделялись по переменкам. Сими, глазом и зубом, як до Персей обладал, а они их просили у него – Он обещал им отдать их, ежели они покажут путь, по которому ехать к нимфам. Мифологическая библиотека. О фарковных. Бях уже три девицы, которые рождены от форка царя и киты царя детей понтовых. Сии бях у старухи от рождения своего, якобы престарелы и рождении суть, у них у всех у трех сестер был один глаз да один зуб. И теми меж собою поделялись по переменкам. К ним пришёт Персей сын Диев. Шёл к девкам пчелиным и спрашивал их о пути, и они сказать не хотели. И он отнял у них глаз и зуб, и они мне хотя путь показали. И отдал им глаз и зуб, и поеди там. Книга естествословная. Русских грай автор величает по отчеству Фарковны, как Петровны. Они рождаются старухами, но несколько не молодеют с возрастом. В отличие от Цербера, на три головы у них всего один зуб и один глаз, которые передаются, как эстафетная палочка. Несчастные сестры глядели и жевали попеременно, пока их не ограбил Персей, чтобы шантажом выпытать дорогу, по выражению из русского текста, к девкам пчелиным. Что это за девки, становится понятно, если вернуться к самому началу все той же мифологической библиотеки. Там рассказывается, как мать Зевса ради спасения своего младенца от Кроноса «Отдала его кормить куритом и мелисиным, или пчелиным черем-нимфом, адрастией и иди». Мелисины-черии – еще одно характерное указание на отчество античных персонажей. Отцом нимф и кормильцем Зевса был царь Мелис или Мелисей, в переводе с древнегреческого «пчелиный». Правда, есть и другая интерпретация, предлагаемая Барсовым в пояснительном словаре к этой книге. Мелисса – имя нимфы, вскормившей Зевса и впоследствии превращенной в пчелу. Русский автор, обнаружив в истории о граях упоминания нимф, заменяет их на пчелиных дев. Вообще, иностранные имена и названия, еще и переданные переводчиками не точно, часто не устраивают автора книги естествословной. Поэтому он использует более общие определения. Девка-змеина вместо дельфина, девицы вместо горгоны, или вовсе избавляется от лишних персонажей. Получается, что в его книге встретившиеся с Персеем сёстры не названы личными именами, и даже Медуза называется только вскользь в последующей главе о Пегасе. Дотошное перечисление имён чудовищных сестёр возникает в имблематических словарях, но вне этой традиции автор не склонен видеть в каждой сестре индивидуальность. Несмотря на явный интерес к чудесным свойствам монстрозных дев, Долгое время эти персонажи описываются как обезличенные троицы. Золото для гарпий. Гарпии полуженщины-полуптицы с дурной репутацией. Согласно мифологии, они стали карой для царя-правителя Финея. Похищали и оскверняли его еду своими нечистотами, дурным запахом. Но несмотря на столь отвратительное поведение и гнусный вид, крючковатые когти, сохшие лица и груди Постоянное сравнение с коршеным падальщиком, несмотря на само название, в периоде с древнегреческого похитительницы-хищницы, говорящей о ненасытности этих чудовищ, черты гарпий той дела смягчаются. Уже в античности толкователи-рационалисты предполагали, что в основе мифа о Финее лежит какая-то очень прозаическая история о содержанках, разгулявшихся наследницах, которые разбазаривают добро несчастного старика. И хотя полное очеловечивание гарпий так и не состоялось, в изобразительном искусстве все-таки оформилось два типа этих ужасных девиц. Птица с головой женщины и женщина с птичьими крыльями. И тех и других можно видеть на античных вазах. В русскую культуру 17 века сначала попадает монструозная птица. Происходит это через сборники о животных, например, при переводе и адаптации «Хроники чудес» Конорда Ликостена. Энциклопедия необыкновенных существ и явлений, изданная в Базеле в 1557 году. Сведения о гарпии там помещены в раздел о птицах. Её окружают чудесные пеликаны, согласно легенде оживляющие своих детей кровью, и куры в овечьей шкуре. Гарпия лекастена имеет женское лицо, птичье тело, крылья вместо рук и опасные когтистые лапы. Мифологическая родословная гарпий описывается по Энеиде Вергилия. Это первый век до нашей эры. Птица, названная харпия, родится она с девичьим лицом. Косы у них велими долги, а кого они поймают, и они того разорвут. На двуногах, рук у них нет. Пишет Вирилиус, летописец паганский в книгах шести, что те птицы чери Нептуна, бога морскаго, который то Нептун, отец всяких чудес есть. Хроника чудес. Оригинальное издание Хроники чудес содержало множество гравюр с таинственными существами и явлениями природы. В известных на сей день русских адаптациях этого произведения иллюстраций нет. Зато описание гарпий сделано так, чтобы читатель мог ясно представить себе этих чудовищ. И не исключено, что переводчик описывал оригинальные картинки. Русские гарпии как истинные божественные птицы, а взводятся косичками. Это может быть как ошибка перевода, так и попытка охарактеризовать длинные заплетающиеся пряди волос гарпии на гравюре. Изображение чудовищной птицы не лишено привлекательности. А ещё причёску из двух свитых прядей, судя по статуям, носили сирены. Кудрявых и проворных гарпий описывал ещё Гесиод, на которого опирались многие средневековые авторы. Но и в целом женственность, опасная прелесть гибридных существ Часто изображается в культуре через длинные волосы с завитками. Гарпии вымышленные птицы. Как он их описывает Вергилий: "Лице у них было девичье, которое от вседошного голоду казалось бледно, руки с когтями, и сколь безобразные, столь и ненасытные имели чрева". Наши художники, согласно сему изображению, представляют их в виде коршуна с лицом старой женщины и с отвислыми соссами. У пальцев их при ужасные когти. Пороки, как в живописи, так и в резном художестве, представляются в виде гарпий. Гарпия, сидящая на денежном мешке, значит скупость. Экологический лексикон. В птичью биографию гарпий в России продолжают эмблематические словари XVIII века. В основном, они опираются на возникшее в Средние века представление о гарпиях, как о негативном воплощении человеческих пороков. Прежде всего алчности и скупости. Эти гарпии, разумеется, безобразны. Вечно голодный бледный вид, отвратительное ненасытное тело и когти. Правда, теперь уже на руках. Основное описание заимствовано из Энеиды, хотя при переводе всё-таки произошло смягчение. Вместо мерзких извержений чрева мерзкое тело. Старушичье внешность, обвисшая кожа на груди, морщинистое лицо След сближения гарпи с фуриями и эмблемой зависти инвидии. Хотя и в виде порока гарпия отнюдь не всегда изображалась гадким прожорливым монстром. Например, на картине Джованни Беллини XV века гарпия, аллегория смертного греха, полобно жена, кудрява и по-женски прелестна, несмотря на устрашающие лапы, уже скорее звериные, чем птичьи. Продолжая путь по словарям эмблем и мифологических персонажей, гарпия тое дело получает какую-нибудь положительную характеристику. Например, на емвлемы и символы 1788 года оказывает влияние геральдика, где изображение поверженного врага становится со временем символом героя. Поэтому птица гарпия, которая по-прежнему значит всякие пороки, в этом описании становится также и насказанием силы, героизма. Чулков, использовавший всё те же имплематические описания, в кратком мифологическом лексиконе представляет гарпий совершенно с иной точки зрения. Они всё ещё ненасытны и страшны, но рассказ о них начинается с родословной. Дочери Нептуна и Земли, или Фавмасы и Илектры, дочерей Аттиановых и сестёр Эрисиных. И хотя в этой версии родословной всё несколько смешалось, Читатель скорее представит себе не птиц, а человека подобных персонажей. Тем более, что прямых указаний на принадлежность к птицам нет. Вместо описания тела коршуна сказано аккуратнее: станы тел, похожие на коршунов. Когти гарпиеврастают именно на человеческих руках, которые нужно представить себе вместе с птичьими крыльями. О старческих чертах не говорится ни слова. Наверняка Чулков, интересовавшийся различной мифологией, смягчая облик гарпий умышленно под влиянием виденных им на картинках разных птиц девиц. В его описании гарпий 3, и они соотносятся со стимфалистскими птицами, совершенно иными по происхождению персонажами из шестого подвига Геракла. Для сравнения. В Западной Европе гарпии совмещались также с гесперидами. Это 12-й подвиг. Пантеон чудесных птиц формируется именно в это время. Реальные экзотические птицы ассоциируются с легендарными. Алканост отращивает себе женскую голову по модели сирены. Гарпия по той же модели становится женственнее и прекраснее. А арпии. Арпии хищные богини, но и рождённые от Флавманта и Летры, атиановых детей. Сибылы крылатые и мущи золотопернатые крылья, имени престанно по воздуху вельми высоко летали. Все люди ехали, ходили к Эльфигию, волхву слепому. И он за то ослеплён был от богов, что сказывал людям пред будущее. И когда органовды плыли по золотарунную кожу овнову к сему пришедшему волхву, о счастье пути своего спрашивали. Слепый же волф просил их о обиде арпи. И тогда скажу всё вам. Они же, избравши от себе барейвых детей Зитаса и Колоиса, си же Бяху также крылати. Они же, с обнаженными мечами поднявшись, по воздуху гнались за арпиями, и, не убивши их, понежеклились, что слепаго волхва не будут обижать. Книга естествословная. Заметно облагорожены гарпии и в книге естествословной. У них появляется золотистое оперение, возможно, под влиянием горгон. А из-за повреждения или сознательного пропуска текста в рукописях толком непонятно, чем они так досаждали царю волхву. То есть из истории исчезла неприятная сцена с порчей кушаней Финея. Слово «люди», возможно, изначально относившееся к тем, кто приходил за предсказанием будущего, пристроилось к крылатым гарпиям. Рассказ о победе аргонавтов над гарпиями сильно сжат. Трогательная формулировка об обиде гарпии и их обещания не обижать Финея заимствованы автором из мифологической библиотеки. И надо иметь в виду, что в XVIII веке обидеть прежде всего значило нанести ущерб. Псевдопладор рассказывает несколько версий о том, что случилось с гарпиями, в том числе про их гибель. Согласно легенде, смерть гарпий или борейевых детей после схватки была предопределена. Остаться в живых должна была лишь одна из пар персонажей. В этом сюжете гарпий две, как и братьев. И только по одной из версий Гарпии были изгнаны на Страфатские острова и поклялись не вредить Финею. Автор книги «Естество словное» старается избегать множественных трактовок. Он однозначно оставляет Гарпию в живых, а также выбирает из источника лишь одну версию о причине слепоты Финея. Впрочем, именно этот вариант истории о месте богов предсказателю за правду был наиболее распространен. Та же версия излагается в подписи в овидевых фигурах. На гравюре Либрена гарпии всего лишь женщины с крыльями, без иных монстрозных черт, едва ли не напоминающие ангелов. Правда, ангелы эти грозные и запрещающие. Сказано, что из-за них Финей впал в необычайный глад, понеже от уст его богини гарпии все куски отнимали прежде положения его уста. Однако ничего непристойного они не совершают. Отношение гарпий к низшим божествам закономерно Но на примере книги Естествословной можно видеть, как это божественное наименование выходит на первый план. Первая же характеристика гарпий хищные богини, не даёт читателю возможности представить каких-то там монструозных птиц вроде коршунов. Как и в случае с пчелиными девками, это определение берётся не из основной истории про арганафтов, а из самого начала книги мифологическая библиотека, где нам представляют гарпий в кругу их родственников. Пояснение хищной, конечно, является дословным переводом названия чудовищ, что не очевидно для незнающих греческого читателей. В 18 веке настаёт золотая осень гарпий, когда эти неоднозначные божества из прошлого, под влиянием своих двоюродных сестёр, хотя бы сирен, могут похвастаться красотой, а иногда даже волшебными яблоками. Но в народной культуре на рубеже 18 века появляется аномальная гарпия Это монстр, напоминающий чудовищ средневековых bestiarium. От классической гарпии в нём осталось только соединение женского со звериным. Описание под картинкой настолько подробно, что наверняка сделано по изображению. Новая гарпия тростила рога, львиную гриву, раздвоенный драконий хвост, как у аспида, и переселилась в воду. Вообще влияние аспида, мелюзины или другого монструозного змея хорошо заметно. Вспомним, что в сборнике Луцидариус, переведённом с немецкого в XVI веке, рассказывается о четырёхсоженном, больше 7 м индийском черве с человеческими руками, который ловит крупных зверей, в частности слонов, а также медведей или мулов, уносит их в воду и пожирает. Тот же зверь в разных источниках называется донтатираном или червём морским. В физиологии Дамаскина Студита он совершенно монструозен, не имеет рук, зато очень зубаст и даже грызет камни, когда не занят поеданием скота, пришедшего на водопой. Окончательно утвердивший среди чудовищ, он приобрел и уникальные рекомендации по способу поимки на удочку с мясом овцы, а его смертоносный яд нашел применение для послушливых стрел завоевателей. Параллельно с этими сведениями в космографии тот же персонаж все-таки очеловечен и назван красивым. Животно красно, хотя на иллюстрации он просто красного цвета. В той убореце бывает червь великий, до семи локтей в ширину, а в долготу двадцать локтей. И маджи такмо два ока и два зуба злая, и может сокрушить и животно, и древо, и камень. Як даже видит на реце, як опьет воду некое животно, или верблюд, или вол, или конь, восхищает и снедает его. Того червя имут человецы удицию. На ней же полагают на прелщение мясо от овцы. Егда поймают его, вешают его главою долу и каплит изо рта его яд желтый. Имад — ситцевое действо. Якосим и каменья горят, зажигах у древней цари грады, я же хотяху разорите». Физиолог Дамаскина Студита Земноводная гарпия с лубка приспособила двойной хвост для самостоятельной ловли добычи вроде свиней, овец и валов. Причем взыскательный монстр не ловит кого попало, а выбирает тех, кто кажется повкуснее. Подобно ученым-счетоводам из путешествия Гулливера, автор текста описывает ежедневный рацион чудища. Поимка в далеких краях и морях всяких диковинок – известная тема лубка. Сначала подобные истории подавались под видом забавных новостей, а затем стали сатирическими картинками. Большинство изображений копировалось с западноевропейских гравюр. Можно подумать, что исходная лубочная история относилась к кому-то вроде Донта Тирана. Но дело в том, что в Европе действительно были гарпии с драконьими лапами и змеиными хвостами. Примерно такая изображена на эмблеме "Праведным не следует бояться богатых" в знаменитой книге эмблем Андреа Альчиата 1531 года. Гравюра сделана по рисункам Йорга Брея старшего. Гарпия чудовище, живущее в воде и на земле. Сее чудовище имеет 10 футов в длину. Его лице подобно человеку: широкий рот, два валовых рога, ослиные уши и долгую гриву, подобную львиной, и две титки, похожие на женские, и крылья летучей мыши. Он и ползает на двух толстых и коротких лапах, вооружённых пятью когтями. Также и два хвоста. из коих один подобен змеиному, который кажется способным для ловления добычи, а другой имеет на конце небольшое копьецо и служит ему для умерщвления пойманной добычи. Нижняя часть его тела покрыта чешуёю, а верхняя волосами. Оная поймана тенетами многими людьми в озере Фагуа в провинции Хиали в Северной Америке. Сие плотоядное чудовище выходило ночью из своего озера для пожирания свиней, овец и волов. Она съедает на всякий день по 3 свиньи и по 4 овцы и по одному волу, которые ей кажутся вкуснее. Текст под лубочной картинкой. Лука Мойры. Представим себе ситуацию. После того, как многие поколения людей учили по хрестоматии у Лука Моря дуб зелёный Какой-нибудь исследователь нашёл самую главную, основную рукопись Пушкина, где было написано не У лукоморья, а, скажем, У луга Мойры, совсем другой смысл. Ну или не Парки Бабье лепитание, а в Парке Бабье лепитание. Стихи сочинённые ночью во время бессонницы. Конечно, такая небрежность по отношению к Пушкину маловероятно. Исследованием его рукописей занималась и занимается много серьёзных учёных. А настоящим ученым стоит верить, потому что их единственная цель – узнать правду. Обычно им для этого хватает образования и смекалки, а не ввести всех в заблуждение и что-то скрыть. Но если говорить о менее изученных писателях, то такие случаи действительно бывают. Самым известным русским поэтом XVII века можно считать Симеона Полоцкого. Его лучшие поздние стихи изданы и изучены неплохо, а вот ранняя поэзия – хуже. На интернет-ресурсах можно без труда найти текст одной из его самых первых деклараций, то есть приветственных стихов царю Алексею Михайловичу, которые произносили в 1656 году ученики Семеона. Даже знатоку древнерусского языка текст декларации понимать нелегко. В нём есть заимствования из польского и белорусского. Посмотрим всего на две строки этого сложного текста, в том виде, в котором они всюду опубликованы. Жий монарх российский, жий долгие лета. Нехай парки для церкви не зазрят те света. Перед нами пожелание монарху здравствовать и царствовать, а также неких успехов по вопросам церкви. Удивительней всего здесь слово парки, которое поясняется комментаторами как сёстры Мойры. Те самые, что придут в жизни спутанные нити или по выражению Андрея Белобоцкого, краткой жизни маток. Семён Полоцкий, благодаря своему образованию, конечно, знал многое из античной мифологии. В 18 веке через словари широко распространяются описания трёх Мойр. В мифологической библиотеке их зовут Миры или Случи. Примерно с теми подробностями, какие могли быть знакомы учёному человеку раннего нового времени. Их имена, специализация, внешний вид. Красивое рассуждение о цветах человеческого счастья. напоминающее о зонтике Оля Лукоя и других поздних образах, было заимствовано у французского поэта Павильона через иконологический лексикон. Когда древние хотели изъяснить долгую и благополучную жизнь, то представляли они парк, предыдущих дни нашей жизни из самого белого льна. То же самое говорит и павильон. «К лото надо придет ваши дни из золота и шелку, и да проходят они посреди забав в веселье». Чёрный лён значит краткую и неблагополучную жизнь. Экологический лексикон. Парки Клотона, Атропа и Ахезиса, богини над человеческой жизнью, изображаются придучими оную наподобие ниток. Одна из них держит прялку, другая приводит лён, а третья перерезывает нить. Иногда в образе старух в венцах, сплетённых из белого льна, нарциссами и белыми лентами перевитых, в одинаковой одежде пурпуром обшитый. Белый лён долгую и благополучную, а чёрный краткую и несчастливую жизнь означает. Емвлемы и символы избраны. В театральной дикломации 1745 года сёстры пряхи изображены необычно, с молотом в руке, причём их наставляет русский царь. В античности Мойры могли быть воительницами. Они участвовали в битве богов с Стефоном и хитростью помогли его победить. Об этом рассказано в мифологической библиотеке. Может быть, странное орудие Мойр связано с кузнечным делом, то есть они не придут, а куют счастье. Чудовищные кузнецы с близким значением встречаются в XVII веке. Текст декламации интересен еще и тем, что в нем при помощи устойчивого противопоставления «злата-блата», то есть «золото против грязь-болота» сформулирована одна из первых лаконичных. Почти лозунговых оценок роли Петра I в истории России, какие можно услышать до сих пор. Пётр сделал из грязной безобразной Руси конфетку, дословно изумруд. Также сказано, что парти хотели расстроить судьбы России, но царь пригрозил им, заставил изменить будущее, и начался золотой век. Россия безобразно сначала бысть блата. Пётр юв смарагд примени. Пётр в чистое злато. Опасно замышляли о России Фата. Парки чуть её сокрушить не подняли млата. Но Пётр рече, поспешным чаням идите, парки, на прялах росом златый век придите. Всё, что вы зло росом ввели в календары, солжёте и в порок вам то причтётся, стары. Пётр приведи в Россию мир и лето златы. Декламация. В русской литературе 17-го, первой половины 18-го века примеров использования Мойр-парок в качестве художественного образа сравнительно мало. Они не формируют традицию и каждый раз вызывают вопросы, требуют комментария. Но как незабавно звучит нотация парком из уст Петра, пожелание Алексею Михайловичу избежать зависти или даже пагубного влияния парок в области церковного вопроса В тексте Семёна Полоцкого выглядит совершенно неестественно с точки зрения стиля и смысла. Чтобы окончательно разобраться с парками, следует обратиться к рукописи. Дело в том, что все современные издатели этого текста не смотрят оригинал, а перепечатывают одну и ту же публикацию стихов Семёна. Предположим, что в это первое издание или в саму рукопись вкралась ошибка. Ошибка в рукописи весьма вероятна, потому что не сохранился автограф Но существуют списки, то есть стихотворение не записано самим автором, а переписано кем-то в XVII веке для своих нужд. Посмотрим для сравнения другую рукопись с этим же текстом Семеона. Она очень забавная. Переписчик стихотворения выступил в качестве редактора, внёс массу исправлений по своему разумению. Например, его от чего-то горчали слова, повторяющиеся в начале строк рефреном, анафоры, особенно белорусские. И он стремился заменить их на созвучные. Пожелание жий, живи, меняется то на божий, то на сий. Этот интересующая нас строка выглядит в этой редакции так: "Нехай перси для церкви не заизрять те света". А на полях, куда часто вписывали исправления и пояснения, как нарочно для исследователя указано, "турки". Благодаря этому списку можно догадаться, что произошло в другой рукописи. Со стихотворением Семёна. Как ни странно, слова "парки" и "турки" пишутся похоже. Чуть больше наклон буквы А влево превращает её в букву УК. Н от Т отличается на одну палочку. Спутать "турк" с "парками" возможно, особенно если помнить, что опытные люди обычно читают не буквы, а целые слова, запоминая и узнавая их облик. Получается, что в декларации Семёна Полоцкого речь шла об Османской империи. которая в это время начинала вмешиваться в русско-польский конфликт. Ожидание война с турками будет действительно оправдалось в 70-е годы. Но это, конечно, всего один из многих возможных вариантов реконструкции. Парками могли стать на каком-то этапе и персы, названные Парси. Н от К тоже отличается всего на одну закорючку, что можно видеть на примере написания слова «российский». Тогда турок на полях добавил переписчик, посчитавший, что разговор о русско-персидских отношениях звучит менее актуально. Наконец, парки могут быть результатом случайного смешения двух слов усталым песцом и перса и турки были в это время частью образа внешнего врага и на верса. О них слагалось немало вершей в шутливом, шабкозакидательском духе. В 18 веке, например, турки часто рифмовались со словом курки. Стехотворцы грозили турку полбу курком или утверждали, что турок сломает свой курок. Чужое, несущее угрозу, постоянно осмысляется в культуре через смех. Это помогает разным народам преодолевать культурные противоречия и собственные комплексы. Глава 10. Твои друзья в аду. В средневековье ад представляли не только как условное место посмертного возмездия, но и как особое пространство, у которого есть вход и выход. в которую можно заглянуть из какой-то точки земли, пусть отдаленной, или даже сходить на экскурсию. Персонажи апокрифов, христианских легенд, спускались в ад, чтобы ужаснуться или немного облегчить участь грешников. Ну а знаменитые герои древности бывали в аду по самым разным причинам, это частый сюжет мировой культуры. Получив внушительный набор античных образов, христианские авторы распорядились ими по-разному. Но самые ужасные твари были достаточно быстро расселены в аду, аиде, со включённым туда Тартаром. По гравюре и завидных фигур можно узнать, как Орфей, спустившись за Евридикой, умелил гласом скрепиться с своей Плутона с Персефоной. Несмотря на присутствие античных персонажей, хорошо видно, что изображён именно христианский средневековый ад западноевропейской традиции. На заднем плане можно видеть демонов-мучителей с вилами. Над головой Плутона в складках занавеса примастился еще один зверовидный демон вроде летучей лисицы. Такие необычные для русской культуры бесы переносятся с западноевропейских гравюр в XVII-XVIII веках. Например, пестрый демонический зоопарк можно видеть на гравированном листе с искушением святого Антония. Место исполни привиденми. Явихся в подобии лвов, волков, аспидов, змеев, скорпьев, рысев. с подписи клубочной картинки. На самом деле, уже в античности те или иные монструозные существа, если и не осуществляли возмездия, то квартировали в царстве мёртвых. Например, Цербер был охранником адских врат. И христианская культура только усилила заложенный в чудовищах демонический потенциал. Но на Русь литературный опыт западноевропейского средневековья иногда приходил одновременно с отголосками более поздней имплиматики. культуры нового времени. Так что положительная и отрицательная оценка античных персонажей причудливо совмещались в одно и то же время у одних и тех же авторов. Через чрезвычайно популярный Геракл в XVIII веке то причислялся к скверным лжебогам язычников и отправлялся мучиться в ад, то выступал в роли высокого примера доблести, обозначая какого-нибудь превозносимого современника, императора, военачальника или даже Христа. Арфей то символизировал веселье, как музы, и служил высоким поэтическим образцом. То он извергался в преисподнюю со своей лёгкой музыкой, недущей ни в какое сравнение с псалтырью Давида, но у арфея. В поэме Андрея Белобоцкого Пентатеугом знаменитый античный поэт Анакреон страдает в оковах, под лавою в Аде спрятан, а титан Прометей, недавно сам мученный Коршуном, выступает в роли тюремщика. вложит на них цепь тяжкую, про мафей, крепко сковавши. Бодди у бодди